«Схей, судходая! выкрикнул Иналуки двум усталым эрнам, которые перешептывались между собой. «Кончайте жевать свои бороды и слушайте, смертные! Ваша жизнь может от этого зависеть!» Эрны погрузились в покаянное молчание в ответ на резкие слова Иналуки, но я видел, что несколько их товарищей обменялись недовольными взглядами. «С новыми, более длинными веревками на упряжи копья...» «Продолжал мой господин. Вам придется стоять перед огромным зверем всего несколько мгновений. Вы видите, что земля с двух сторон идет под уклон к воде». Он указал в сторону берега пруда, в конце которого имелась гранитная полка, но ее окружали земля и каменный щебень. «Как только я крикну, вы должны натянуть веревки у передней части копья» и оно поднимется так, что его острый конец будет торчать из воды, а тупой упрется в гранит. Если удача нас не оставит, атакующий зверь напорится на острый конец. Когда копье его пронзит, отпускайте веревки и убегайте так быстро, как только сможете, если хотите спастись от страшного хвоста, который начнет наносить могучие удары. Меня об этом предупредил Ксаника-изгнанник. «Могу я задать вопрос, лорд Хакатри?» — заговорил принц Кормах. «Я вижу мудрость вашего плана, но как вы сможете заставить червя настолько быстро двигаться в нашу сторону, что он напорится на копье? Ведь если мы отправим людей с палками и факелами, а мы именно так выманиваем кабанов из густого леса, не атакует ли он сразу загонщиков?» Услышав его вопрос, Эрны снова принялись перешептываться. И я подумал, что мой господин будет недоволен принцем. Но уже через мгновение понял, что Кормах и Хакатри спланировали все заранее, потому что мой господин ответил сразу и без гнева. «Очень хороший вопрос, принц Кормах». «Нет, мы не станем посылать загонщиков в болото, в особенности после наступления темноты» лучшего времени для осуществления нашего плана, когда копье труднее заметить. «Лорд Ксанику дал мне кое-что для привлечения червя». Он похлопал по запечатанному воском кувшину, который мы привезли из вороньего гнезда и который так долго висел у седла моего господина. «Черви при помощи запаха метят свою территорию, в точности как медведи и волки». Перед тем, как сразиться со смертельно опасным петлезмеем, лорд Ксаника некоторое время следовал за ним, чтобы изучить повадки. Ему удалось собрать ветки и траву, помеченные петлезмеем. Именно они сейчас находятся в кувшине. — И как они пахнут? — спросил один из зернов. Хуже, чем вы можете себе представить. Мой господин едва заметно улыбнулся. «Но верьте мне, к концу охоты все мы будем знать этот запах лучше, чем нам хотелось бы». «Почему дрочка Тейр будет следовать за запахом другого дракона?» — спросил второй Эрн. «Чтобы сразиться с конкурентом, конечно», — ответил Хакатри. «Черный червь не может знать, что Ксанико много лет назад убил дракона, от которого остались отвратительные следы». Так что он атакует, чтобы защитить собственное логово. Во всяком случае, мы на это рассчитываем». Разговор продолжался еще некоторое время. Эрны, как и следовало ожидать, задавали много вопросов. Наконец произошла смена часовых, и смертные отправились отдыхать, а их принц, мой господин и лорд Луки остались, чтобы окончательно все обсудить. — Нам недостаточно, чтобы Хидахэби вышел выяснить, существует ли конкурент, — сказал нам Хакатри. — Великий червь будет разгневан и, вероятно, поспешит изгнать пришельца. Нужно, чтобы он примчался в нашу маленькую долину на огромной скорости, забыв о своей обычной осторожности. — Именно в этот момент в дело вступим мы с вашим братом, — сказал, полный решимости, но бледный кормах. И на луке вздохнул. «Брат, моя клятва висит на мне, как тяжелые цепи!» Его глаза лихорадочно блестели. «Позволь мне направить великое копье вместо тебя! Именно я должен рискнуть!» Хакатри покачал головой. «Нет, брат, ты более ловкий наездник, а я лучше владею копьем и упряжью. Именно ты должен привести зверя к нам, ты и принц Кормах». Они продолжали спорить, но Хакатри не отступал. Наконец, и Луки сдался, но не выглядел довольным. «Тогда я возьму собственное копье», — сказал он. «И у меня появится шанс нанести первый удар, как пожелаешь», — ответил мой господин. «Но если ты не сумеешь привести зверя к водоему, все будет напрасно, и многие из нас погибнут. Не позволяй чести затуманить тебе разум» и на Луки бросил на него странный взгляд, в котором стыд мешался с гневом. — Не веди себя со мной, как с одним из смертных, брат, словно ты сомневаешься в моем мужестве. Мы с тобой сражались бок о бок с гигантами и другими ужасными существами. Ты знаешь, на что я способен? — Да, знаю. Именно по этой причине даю тебе главную роль. Принц Кормах выманит зверя из болота, Но именно ты должен убедить его начать тебя преследовать. Именно ты приведешь червя к копью. Я не подведу. Уверенно сказал иналуки. Как выяснилось, он сказал правду, но этого оказалось недостаточно. Хакатри кивнул. В таком случае все роли распределены. За исключением меня, милорд, сказал я. Вы не объяснили, что я должен делать. «Страховать меня, — оруженосец паман. ты будешь стоять рядом. Если со мной что-то случится, ты меня заменишь и позаботишься, чтобы люди Кормаха сделали то, что необходимо». Мне показалось, что он пытался меня защитить, как будто я был ребенком. Но после недолгих размышлений понял, что если бы Хакатри действительно не хотел, чтобы я подвергался опасности... Он мог найти более безопасные места, чем стоять рядом с ним, когда разъяренный дракон мчится в нашу сторону. Моя гордость успокоилась, но уже в следующий момент меня, словно налетевшая океанская волна, ошеломила грандиозность его замысла, заставив содрогнуться. Впрочем, никто ничего не заметил. Посреди ночи, пока Эрны спали, что-то огромное проползло в темноте мимо нашего лагеря. Часовые прислали человека, чтобы дать нам знать, но мы и сами уже его слышали. Хакатри приказал часовым вернуться в лагерь, а потом он, и Налуки и принц Кормах стали вместе ждать, пытаясь понять, не приближается ли к нам зверь. Конечно, я находился рядом с моим господином и вновь услышал жуткий скрежет громадной туши червя, цеплявшегося за стволы деревьев и камни. До нас доносились удары, подобные бою боевого барабана, когда небольшие стволы ломались от соприкосновения с чудовищным телом. Пока мы, замерев и пригнувшись, его слушали, я не мог не вспомнить нашу первую жуткую встречу с Хидохеби Йоу или Лама и всех остальных, кого он убил. Я дрожал всем телом, но даже страх не заставил меня отойти от Хакатри. «В тусклом свете звезд я искал такой же ужас у него на лице, но зидая редко показывают свои чувства, и я ничего не смог заметить, кроме спокойного внимания, когда он слушал зверя. Это немного меня успокоило, но более всего помогло то, что шум постепенно удалялся. В ту ночь мы больше не слышали огромного червя, должно быть, он вернулся в свое логово другим путем». Либо большое количество людей на лугу заставило его проползти мимо, либо он уже успел удовлетворить голод на более легкой добыче, но змей больше нас не потревожил. И все же я не мог забыть, что хотя мы и пережили ночь, на следующий день нам предстояла встреча с чудовищем. Когда рассвет наконец пришел, я чувствовал себя таким уставшим, словно мы всю ночь с ним сражались». «Теперь, когда ярко светит солнце», — сказал мой господин в то утро, — «мы должны как следует подготовиться. Отправляемся в долину». И на луке ехал вместе с принцем Кормахом впереди, в поисках лучшей тропы от логова змея к ждавшему его копью. Они негромко беседовали между собой, и я вдруг сообразил, что никогда прежде не видел чтобы брат моего господина разговаривал со смертным как с равным. Это было впечатляющее зрелище, и, должен признаться, я испытал зависть, ведь Иналуки неизменно обращался со мной как со слугой. План был достаточно простым. Наш водоем и копье из ведьменного дерева находились в западной части подъема, у границы болотистой долины. Принцу Кормаху предстояло туда заехать, привлечь внимание змея и заставить его следовать за собой к склону, который вел к тому месту, где занял позицию иналуки. Далее иналуки заменит смертного принца в роли предполагаемой жертвы и приведет ужасное существо к водоему, где его ждали Хакатри и Эрны. В последний момент, прежде чем червь свернет в сторону, смертные поставят острый конец копья так, чтобы он торчал из воды – и тогда собственный вес дракона и стремительное движение приведут червяк на конечнику. Люди принца Кормаха подошли к берегу водоема с веревками упряжи в руках. Кормах вернулся из разведки верхом на морской пене. Хакатри решил, что его кобыла даст Кормаху больше шансов, чем собственный конь. «Помни, что кобыле требуется легчайшее прикосновение, чтобы ей управлять», — сказал мой господин принцу. Она понимает твои мысли еще до того, как они у тебя появляются». Затем он передал кувшин к Санику принцу, который собирался снять восковую печать, но Хакатри быстро поднял руку. «Пока не открывай, прошу тебя. Во всяком случае, до того момента, пока не окажешься возле логова змея. Мы не хотим, чтобы он явился сюда, прежде чем мы будем готовы». «Кроме того, ты еще не знаком с этим поразительным запахом, в отличие от меня, и я до сих пор пытаюсь его забыть. Верь мне, добрый Кормах, и закрой нос и рот, иначе ты задохнешься в тот момент, когда откупоришь кувшин». Он протянул принцу тонкий шарф. Кормах завязал его так, что остались видны только глаза. Взял кувшин и маленькую щетку, сделанную из веток, и поехал по лощине, окружавшей водоем. Принц не стал брать с собой никакого оружия, кроме висевшего на поясе меча. Ему требовались обе руки, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. Затем появился Инелуки с длинным боевым копьем на плече. Он надел доспехи из ведьминого дерева, как и мой господин. и Я подумал, что легко могу представить их предков, приготовившихся к сражению, Героических воинов, которые выступали против червей, таких как Хамако из Сада и Айсога из Хикехикая. Но многие благородные зидая закончили жизнь не лучшим образом. И я понял, что изо всех сил стараюсь избавиться от дурных предчувствий. Иналуки в последний раз бросил взгляд в сторону долины с прудом, запоминая расположение деревьев и кустов прикидывая путь, по которому ему следовало привести огромного зверя. Что бы ни произошло дальше, брат, сказал Иналуки, об этом сражении будут долго петь после того, как нас не станет. Будем надеяться, что мы доживем до того момента, когда сможем насладиться хотя бы некоторыми песнями, ответил Хакатри, давай не терять времени, Инкашо, и прошу тебя не совершай глупостей и на луке рассмеялся, но мне показалось, что он не вполне себя контролировал. «Глупости? Я? Наши родители никогда меня не простят, если ты пострадаешь», сказал мой господин. «Твоя отвага известна всем. Не рискуй». «Странные вещи ты говоришь человеку, который собирается отыскать великого червя и уговорить его за собой погнаться. Но я тебя услышал, брат. Тогда желаю удачи вам с принцем». И на луке опустил, забрала, отсоритовал копьем и направил своего скокуна вверх по склону к вершине холма, отделявшего водоем и лощину от болотистой долины Змея на востоке. Через несколько мгновений он исчез из вида. А теперь ты, паман, мой хозяин указал на наклонную каменную стену, где находился тупой конец копья. Я хочу, чтобы ты находился там. — Но вы говорили, что я буду рядом с вами. — Я тебе сказал, что если со мной что-то случится, ты должен занять мое место и довести дело до конца. Если ты будешь оставаться рядом, и я погибну, то и ты, скорее всего. Кроме того, кто-то должен наблюдать с высоты, чтобы указывать мне и смертным, что происходит перед тем, как мы увидим Хидохеби. Я взобрался на то место, которое указал Хакатри, стараясь не показывать свое неудовольствие. То, что он сказал, звучало разумно, но в те давние дни я боялся прослыть трусом. Я не хотел, чтобы народ моего господина подумал, будто я опасался за собственную жизнь. Во всяком случае, так я все запомнил. Впрочем, память далеко не всегда является надежным историком. С вершины каменистого склона над водоемом я видел довольно далеко, И на луке разъезжал взад и вперед на гибкой гордой бронзе, дожидаясь момента, когда придет его черед действовать. Боевые ленточки на его копье развивались точно флаг. Еще дальше я смог разглядеть кормаха на бледной кобыле моего господина, морской пени. Смертный принц откупорил кувшин изгнанника, обмакнул в него щетку из веток и направился в болотистую долину, размахивая в воздухе щеткой и распространяя вокруг себя запах червя. Вскоре Кормах исчез за рядами сломанных деревьев. Однако прошло совсем немного времени, и ветер донес до меня запах дракона, совсем недавно находившийся в кувшине к санику. Я увидел, как мой господин наморщил нос и повернулся спиной к ветру. Через мгновение запах добрался и до меня. Ужасающая вонь даже на таком большом расстоянии. Не просто застарелой мочи, но еще и разложившегося звериного мускуса. Омерзительная смесь сильных, жутких запахов. Эрны, державшие веревки по обе стороны водоема, начали стонать и возмущаться. Некоторых стошнило, когда нас окатила первая невидимая волна вони. Но мой господин рявкнул на них, и они смолкли, хотя продолжали качать головами и строить недовольные гримасы. Я пожалел принца Кормаха, который находился внутри отвратительного облака вони. Я смотрел на крохотную фигурку Кормаха, который ездил взад и вперед между деревьями и размахивал щеткой точно священник, разбрызгивающий воду сада над толпой просителей. Поначалу складывалось впечатление, что действия кормаха не приносят результата. Прошло около часа, и даже я, напряженный, словно натянутая струна арфы, начал думать, что вонь другого змея не заинтересовала черного червя, и нам придется выманивать зверя из логова другим способом. Солнце зашло совсем недавно, и хотя горы и долины все еще освещало белое сумеречное небо, Вечер быстро приближался, и далекие предметы становилось все труднее различать. Из-за этого в течение нескольких ударов сердца я не заметил, как что-то появилось из болота за принцем Кормахом. И даже после того, как я наконец увидел червя, мне показалось, будто я смотрю на очередной ствол, клонившийся под сильным вечерним ветром. Кормах продолжал упрямо ездить взад и вперед вдоль болота, когда я понял, что происходит. «Господин — Господин! — закричал я. — Он идет! Червь появился! И сразу послышались тревожные возгласы смертных внизу, отпустивших веревки, и им пришлось плескаться в водоеме, чтобы их отыскать. Я не знал, услышал ли Кормах своих соплеменников, Но в тот момент, когда я закричал, он обернулся и увидел огромную голову на длинной шее. Зверь пристально его разглядывал, как гадюка, заметившая кролика. К моему удивлению, принц не стал сразу разворачивать морскую пену, а продолжал скакать взад и вперед, размахивая в воздухе щеткой. И только тут до меня долетел голос принца. "Ха!" А-а-а! «Темное существо! Ты боишься людей Запада! Ну давай, иди сюда, вонючая змея с лапами!» Огромная темная голова качнулась, следуя за его движениями. А еще через мгновение зверь начал выползать из логова, в котором прятался. Длинная шея опустилась, когда зверь устремился за смертным принцем, ломая деревья и подлесок, и казалось, будто его ужасная голова плывет по воздуху. Кормах был смелым человеком, но отнюдь не глупцом, и ему очень скоро стало очевидно, что червь, несмотря на огромные размеры, может развивать почти такую же скорость, как бегущая лошадь. Кормах развернул морскую пену, сжал каблуками ее бока И они помчались по болотистой земле, а копыта кобылы во все стороны разбрызгивали темную воду. «Кормах приближается!» — крикнул я. «Червь его преследует!» «Где мой брат?» Хакатри подошел к смертным, чтобы их успокоить. Они находились на грани обморока, и я их не винил. Я оставался наверху, в самом безопасном месте, однако и меня охватил ужас. «Он ждет, милорд!» — крикнул я. — Инлуки видит приближающегося принца и ждет. — Клянусь садом, надеюсь, он не будет ждать слишком долго, — ответил Хакатри. — Скажи мне, когда он начнет двигаться в нашу сторону. Вечерний свет стал синим и слабым. Силуэты на фоне неба оставались четкими, но детали всего, что находилось близко к земле, потускнели. Принц Кормах направлял проворную морскую пену вверх по склону, перескакивая с одного высокого сухого места на другое. И в какой-то момент я порадовался за смертного, мчавшегося на быстром и умном скакуне моего хозяина. Короткие могучие ноги дракона несли его по болотистой почве с пугающей быстротой. Их размеры означали, что даже самая глубокая трясина — не слишком его задерживало. Более того, тяжесть массивного тела и длинный, тащившийся сзади хвост опустошали даже большие пруды, когда он в них плюхался, поднимая в воздух огромные плюмажи грязной воды. Я помню разинутую пасть, зазубренные челюсти и язык цвета сланца, и еще черно-золотые глаза, сиявшие словно светильники, хотя это могло быть лишь отражением тускневшего западного неба, а у меня есть лишь воспоминания. Когда Кормах приблизился к ждавшему на своем жеребце и на луке, стало видно все громадное тело дракона, выбравшегося на открытое место. Его размеры оказались еще более поразительными, чем во время нашей первой встречи. Кошмар из древних времен и другого мира. От головы до хвоста он мог бы сравниться с океанским кораблем. Сорок локтей могучих сухожилий, пластинчатой черной брони и несущих смерть челюстей. Признаю, в тот момент я потерял всякую надежду. Ничто, казалось, не могло остановить чудовищную мерзость, не говоря уже о том, чтобы его убить. Мне пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы не броситься бежать ведь моему господину грозила величайшая опасность. «Осторожно, милорд!» — крикнул я. «Зверь почти добрался до вершины холма!» и на луки уже покинул свое место?» — спросил Хакатри. «Пока нет!» — крикнул я. «Он поднял копье!» «Духи сада! О чем он думает?» В голосе Хакатри я услышал настоящее отчаяние, чего никогда не случалось прежде. «Не оставайся на месте, глупец!» Закричал Хакатри брату. «Скачи к нам! Скачи!» В этот момент Иналуки привстал на стременах. Змей появился перед ним. Огромные когти рвали землю и отбрасывали ее вместе с крупными камнями в сторону, словно пух одуванчиков. Когда принц Кормах добрался до Иналуки и поскакал мимо него дальше, зверь находился уже в нескольких дюжинах шагов. И на луке размахнулся, и изо всех сил метнул копье. Бросок получился на редкость точным. Острие угодило под глаз, окруженный кольцом костной брони. Он не попал в глаз лишь на ладонь, но удар получился настолько мощным, что острие пробило щеку, застряло и осталось дрожать в морде червя. Однако огромный зверь ни на мгновение не замедлил движение. Иналуки рванул по бронзы, они развернулись и поскакали по склону. Чудовище устремилось вслед за ними. Далее события происходили словно во сне. Я все видел, но ничего не мог предпринять. Черв еще не начал реветь или хотя бы рычать, когда преследовал Иналуки. Он лишь жутко шипел, точно вода вылетая на горячие угли. Возможно, бросок копья и не причинил змею серьезного вреда, но Иналуки сосредоточил гнев чудовища на себе. Принц кормах первым выскочил на вершину холма, а затем, как они планировали с моим господином, направил морскую пену в сторону, а зверь последовал за Иналуки, пока бронза преодолевал последнюю часть склона. Никто из стоявших на готове смертных еще не видел чудовища поэтому, когда появился Кормах, они радостно приветствовали своего уцелевшего принца. Через мгновение появился луке прижимавшийся к шее бронзы. И тут на вершине возникла огромная голова, а вслед за ней змеиная шея, которая дико раскачивалась, и смертные внизу, подо мной, завопили от ужаса. Я понял, что моему господину не удалось подготовить эрнов, к виду дракона Хидохеби. Хакатри пытался снова и снова, рассказывал об ужасном существе, повторял, что они не должны бежать, и если ими овладеет страх, лучше закрыть глаза, ведь в их задачу входило лишь дождаться команды Хакатри и поднять копье. Я отдаю смертным должное. Хотя некоторые из них отшатнулись от ужаса и бросили веревки, Гневные команды моего господина заставили их вернуться на свои места. Кормах направил морскую пену в сторону от тропы червя, но и на луке поскакал вниз по склону к водоему. Дракон находился в пятидесяти шагах от нас, затем в сорока. Он двигался с ужасающей скоростью, но, к счастью, и на луке все еще его опережал. По команде Хакатри веревки были натянуты, и острый конец огромного копья из ведьминого дерева начал подниматься из темной воды. А потом произошло нечто ужасное, и все пошло не так. В тот самый момент, когда дракон оказался на вершине холма, копыта морской пены угодила в ямку. Как я уже говорил, я ничего не мог сделать, и мне оставалось лишь наблюдать. Хотя происходящее и было настоящим кошмаром, все по-прежнему шло в соответствии с планом моего господина. Но тут морская пена рухнула на землю, запутавшись в длинных стройных ногах. Принц кормах перелетел через ее шею и упал, оказавшись на пути приближавшегося червя. Хидахэби полностью сосредоточился на убегавшем и на луке, который стремительно преодолевал оставшийся до водоема путь. Червь с яростным шипением его преследовал. Эрны внизу кричали от ужаса, глядя на беспомощное положение принца, когда массивная когтистая лапа зверя ударила о землю. Она чудом не задела неподвижное тело принца, но когда снова пришла в движение, отбросила Кормаха в сторону. Его вялое как тряпка, тело ударилось о землю, соскользнула вниз и исчезла. Увидев это, эрны, которые тянули веревки, окончательно потеряли голову. Половина, забыв про все на свете, разбежались в разные стороны, но многие устремились к упавшему принцу. Мы никогда не узнаем, сумели бы оставшиеся эрны самостоятельно поднять копье из воды. Так или иначе, они увидели своих бегущих товарищей, потом перевели взгляды на огромного червя, продолжавшего преследовать Инелуки, и окончательно утратили боевой дух. Все до одного побросали веревки и помчались прочь, думая только о том, чтобы оказаться подальше от шипевшего чудовища. Инелуки уже скакал по воде, он не видел того, что случилось с Кормахом, но заметил, когда проносился мимо копья из ведьминого дерева, что смертные обратились в бегство. Тем не менее, он не мог остановить бронзу. Жеребец мчался вперед слишком быстро, а земля была скользкой. Высочайшая скорость вынесла жеребца и инолуки мимо водоема и брата на противоположный берег, пока мой хозяин со искаженным лицом смотрел на крах своего замысла. Между тем, инолуки не смог сразу остановить бронзу, Жеребец выскочил на гранит рядом со мной, и тут и на луке натянул поводья. «Господин!» — отчаянно закричал я в сторону Хакатри. «Уходите!» Я начал спускаться к нему, но поскользнулся на мокром камне, свалился вниз, ударился головой о камень и в течение долгого жуткого мгновения смотрел в темневшее небо. И на луке развернул жеребца... Но тот увидел червя и встал на дыбы, высоко вскинув передние ноги. И на луке вывалился из седла. Пока мы с ним пытались подняться, мы потеряли несколько мгновений. Вместо того, чтобы бежать вслед за смертными, Хакатри прыгнул в мутную воду и стал сам поднимать огромный заостренный ствол. Червь добрался до берега водоема и устремился к моему господину, с шипением кузнечных мехов, разбрасывая сломанные деревья, рассекая точно нос корабля костлявыми щелкавшими челюстями солоноватую воду. «Нет!» — закричала Нелуки. «Хакатри, нет!» Я не знаю, как мой господин это сделал. В последние мгновения он сумел оказаться под бревном, которое с трудом поднимало дюжина смертных. Он оскалил зубы в отчаянном усилии. Вены под золотой кожей на лбу и шее напряглись. Тело приняло на себя всю тяжесть копья. Хакатри закричал от боли и отчаяния. Самый ужасный звук, который я когда-либо слышал, и никогда его не забуду. Пока мы, и Луки, в бессильном ужасе на него смотрели, Мой господин сумел приподнять огромное копье так, что заостренный конец появился над поверхностью воды. Дракон обрушился на него, точно огромный валун с отвесного склона, и на некоторое время все исчезло в бурлившей воде. Затем она потемнела, и хотя шипение продолжалось, я понял, что оно исходит не от чудовища. Фонтан черной крови выплеснулся в водоем и на берег. Там, куда падала кровь, все кипело. В воздух поднимались облака пара, как в кузнице, где бронзовый брусок бросают в чан с водой. Через несколько мгновений все стало успокаиваться, и я увидел, что тело червя, свернувшееся кольцами, постепенно замедляет движение, хотя сгустки крови продолжали шипеть соприкасаясь с водой, а затем начал кричать Хакатри. Я прыгнул в воду, меня ослепил пар, но я устремился к своему кричавшему господину. Мне даже пришлось наступить на гигантский хвост червя. Конечно, следовало сперва убедиться, что червь мертв, но я мог думать только о Хакатри. Его крики производили неописуемо жуткое впечатление. В них не было слов только агония боли. Я нашел его прежде, чем увидел, схватил за плечо и потащил к берегу, ощущая обжигающую боль в тех местах, где кровь дракона просачивалась сквозь перчатки. Я отшвырнул их в сторону, сорвал плащ и накинул его на руку Хакатри. Защитившись таким образом хотя бы на время, я сумел забыть о собственной боли от ожогов и вытащить Хакатри на берег. Однако ужасные крики не прекратились. Через несколько мгновений рядом оказался Налуки. Мы вместе вытащили лорда Хакатри на берег, и в воде остались только его ноги. Однако он продолжал кричать. Его лицо покрывали грязная вода и кровь, и я вытер его плащом. Но мой господин не чувствовал ничего, кроме боли. Я лил на него воду в отчаянной надежде смыть большую часть драконьей крови, В некоторых местах я видел, как над кожей поднимался пар, словно мой господин превратился в раскаленный до красна металл, но мои действия не приносили никакой видимой пользы. «Доспехи!» — крикнул Инна Луки, грубо оттолкнул меня в сторону и начал резать толстую кожу ремешков, удерживавших грудную пластину доспехов из ведьминого дерева. Через несколько мгновений он сумел сорвать доспех. Мы перевернули Хакатри, сняли заднюю пластину и снова опустили его в воду, продолжая стирать комьями грязи и остатками моего плаща ядовитую кровь дракона. Я старался не обращать внимания на дикие крики моего господина, но мои глаза наполнились слезами, и я почти ничего не видел. Я помог луке раздеть брата догола. И мы постарались как можно быстрее стереть кровь дракона с его кожи. Повсюду, где нам удавалось ее очистить, оставались ужасные полосы, красные и расползавшиеся. И я сомневался, что мой господин проживет еще хотя бы час. Руки у меня, хотя они почти не прикасались к черной крови, болели так сильно, что я даже не мог представить страданий моего господина. Наконец Хакатри смолк. Я прикрыл последним чистым уголком своего плаща его грудь и приложил ухо к обожженной плоти, над которой поднимался пар. — Его сердце все еще бьется, — сказал я. — Мы должны найти целителей, — воскликнул Иналуки. Ближе всего находится снежный приют. И хотя его лицо и голос искажал ужас, я почувствовал нечто другое, невообразимый гнев, хотя в тот момент не обратил на него внимания. Я был все еще погружен в сон ужасный и невероятный, и едва мог действовать разумно, решая одну простую задачу за другой. У нас не было времени, чтобы сделать для хакатри носилки. Когда мы смыли всю черную кровь и на луке поднял обнаженное горячее тело брата в седло, а потом вскарабкался на жеребца сам, не сказав мне ни единого слова. Он пришпорил коня и поскакал в сторону березового холма. Оцепенев, словно с чистого неба в меня ударила молния, я смотрел, как и на уносятся прочь на такой безумной скорости, что копыта бронзы едва касались земли. Через мгновение я понял, что остался один. Смертные и зидая исчезли. У меня возникли ужасные мысли, и я обернулся, чтобы проверить, мертв ли Хидахеби. Змей лежал, свернувшись кольцами и вывалив наружу темный язык. Золотые глаза уже подернулись пленкой, и было трудно поверить, что такой огромный зверь мог существовать на свете. Грудь черного червя пронзила деревянное копье. Острие вошло чуть в стороне от центра. Мой господин совершил поразительный подвиг, И я мог лишь молиться, чтобы он не заплатил за него жизнью. Однако позднее я подумал. Не исключено, что ему лучше было погибнуть. Длина головы дракона равнялась моему росту. Огромную тупую морду защищала такая толстая броня, что казалось, будто она высечена из черного камня. Я плюнул на него и отвернулся. Мои руки все еще невыносимо жгло, но мне повезло — И хотя я еще долго чувствовал боль от ожогов, на мою долю не выпало и сотой доли страданий, что достались моему господину. Вокруг меня царила тишина, но я еще долго смотрел на руины нашего плана. Разорванную упряжь для копья, огромные следы приближавшегося к водоему зверя, раздавленное неподвижное тело бедной морской пены. Я остался один и даже не мог выкопать могилу для кобыла моего господина. И хотя она была ни в чем не виновата и до конца выполняла приказы всадника, мне пришлось оставить ее тело стервятником. И это причиняло мне боли больше, чем обожженные руки. Я много лет ухаживал за морской пеной, а теперь мне пришлось оставить ее без погребения, как небрежно отброшенный огрызок яблока или сломанное колесо но дракон был мертв. Кого мне оставалось ненавидеть? Наконец, все еще чувствуя себя так, будто я проснулся и обнаружил, что мир опустел, в нем остался лишь я один, я собрал вещи моего господина. Его одежда была безнадежно испорчена, но доспехи, пусть грязные и обгоревшие в нескольких местах, все еще являлись семейным сокровищем. Я нашел его меч Индрею, который так и остался в ножных. Ремень сгорел в первые же мгновения предсмертных судорог дракона. Я завернул все в остатки своего потрепанного плаща, взобрался в седло боевого скакуна Хакатри и поморщился, взяв в руки поводья. Ледяная грива вздрогнул, хотя я за ним ухаживал не один год. — Я знаю, — сказал я, когда мы делали пробный круг. Мир вывернулся наизнанку. Я направил его в сторону березового холма, но прежде бросил последний взгляд на место, которое так внезапно и ужасно изменилось. Вечерний свет уже почти полностью померк, и огромное тело червя могло показаться грудой камней или громадным упавшим деревом. Я отвернулся от жуткой картины разгрома и сжал бока ледяной гривы. Мир вокруг стремительно темнел. Казалось, солнце никогда уже не взойдет.